Глава двадцатая. Ну вот и все. Более-менее справились. Потушили, что горело, никто не пострадал. Хорошо, что стене не дали разгореться. Обстрел продолжался до самого утра. Эти гады, походу, всю ночь полили по нам, не давая спать. Я, конечно, понимаю, что мы им поперек горла, но не до такой же степени. Я оглядел своих бойцов, да и вообще всех, кто помогал тушить. М да видок у всех тот еще. Уставшие, измотанные, злые. О какой обороне тут может идти речь, если половина сейчас просто вырубится? Понятно, зачем Душан всю ночь полил Не столько сжечь нас хотел, сколько измотать. «Хитрая сволочь, ничего не скажешь». Уверен, что его войско сейчас дрыхнет без задних ног, пока мы тут, как зомби, ползаем. Только лучники и не спали. Пока я размышлял о превратностях осадной жизни, перед глазами одно за другим начали выскакивать сообщения от Вежи. Техлоги. Суточный лимит 37-27-15-20-10-109 ОВ. Суточная комиссия 9-13-10. 11, 4, 4, 31 офф, 62 умножить на 2. Итог. Плюс 171 офф, 315. Поздравляем. Вам начислено 151 очко влияния. Начислено 150 очков влияния за успешное отражение атаки. Итог. 465 офф. Не густо, конечно, за такую-то ночку, но хоть что-то. Приятно, что система вообще реагирует на такие события. Хоть какая-то обратная связь, а то пашешь тут как проклятый, и не знаешь, есть ли в этом толк. Только я успел усмехнуться, как появилось новое уведомление. Начислено 250 очков влияния за строительство рва. Итог 715 ОВО. «А это уже интереснее. Видимо, Вежа решила, что ров, который мы копали, теперь соответствует минимальным требованиям фортификационных сооружений, и его можно засчитать как построенный. Логично, в принципе. Если бы не эта канава, которую мы углубили и водой наполнили, огненные стрелы могли бы наделать куда больше бед. Так что, можно сказать, ров свою функцию выполнил, хоть и частично». А еще и эти земляные работы для ловушек. Может, веже, и их посчитала? Не успела эта мысль оформиться, как новое сообщение. Начислено 300 очков влияния за возведение оборонительных стен. Итог. 1015 ов. О как! Не ожидал. Хотя, если подумать, мы же не просто частокол подлотали а считай, новую линию обороны соорудили. Старый частокол укрепили, новый выше поставили, промежуток между ними засыпали, да и башни хоть и на скорую руку, но все же поставили. Может, не шедевр фортификации, но для деревни вполне себе серьезное укрепление. Вежа, видимо, решила, что на полноценную стену тянет. Приятно, что уж там. Следующее уведомление заставило меня удивленно поднять брови. Начислено 300 очков влияния за строительство дороги. Итог. 1315 ов. Дорога? Та, что мы в сторону Савинова начали делать? Неужели и ее засчитали? Хотя, если разобраться, мы же там не просто тропинку протоптали. Расчистили, выровняли, укрепили известняком, дренаж сделали... По сути, по этим временам это и правда полноценная дорога, пусть и недостроенная, но уже пригодная для использования. Видать, веже оценила потенциал для улучшения торговых связей и транспортной доступности. И напоследок. Начислено 150 очков влияния за строительство жилых домов в подконтрольном селе. Итог. 1465 ОВ. А это, видимо, за те избы, что мы последнее время строили, когда село расширялось от новых рабочих рук и новых жителей. Плюс те дома, что для освобожденных рабов построили. Может и не хоромы, но жить можно. Да и людей теперь у нас в Березовке побольше стало. Вежа, как система, ориентированная на развитие, такие вещи поощряет. Итого получается, 1465 ов капало. Неплохо. Очень даже неплохо. Получается, что система Вежа — не просто набор знаний в голове, а вполне себе работающий инструмент, который реагирует на твои действия и оценивает их эффективность. Причем оценивает комплексно, учитывая и прямые результаты, и потенциальные выгоды в будущем. «Вежа, а Вежа, а чего ж ты раньше-то молчала?» Эти очки, они бы и раньше не лишними были. Что ж ты их только сейчас-то начислила? Начисление очков влияния происходит при достижении объектам заданных параметров и выполнении функций, заложенных в систему. Ранее указанные объекты не соответствовали минимальным требованиям. «То есть, пока ров и стены не стали использоваться по назначению, ты их в расчет не брала», — уточнил я. «Верно», — лаконично ответила Вежа. «Система оценивает завершенные действия и их эффективность». «Ну, допустим. Я задумчиво потер подбородок. А как же дорога? Она же еще не Или дома. Чего же ты ждала, пока мы их заселять начнем?» «Верно». Но дорога сейчас уже способна выполнять свою функцию. Дома заселены, что способствовало увеличению численности населения и росту потенциала поселения. Критическая ситуация, вызванная вражеской атакой, также является катализатором для оценки действий носителя. Потенциальные возможности были переоценены с учетом возросших рисков. «Подожди», — нахмурился я. То есть, если бы не этот ночной дурдом, ты бы еще копила эти очки, что ли?» Ответ утвердительный. Невозмутимо ответила Вежа. «Система функционирует по принципу минимизации вмешательства до наступления критической ситуации или явного запроса от носителя». «Ну, Но спасибо, что хоть сейчас соизволила начислить, пробормотал я, хотя прекрасно понимал» что это не сарказм, а суровые реалии работы системы. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Ваши действия, направленные на защиту и развитие поселения, были высоко оценены. Последовал ответ. Продолжайте в том же духе. Будем стараться, хмыкнул я. Теперь главное правильно этими очками распорядиться, но это уже другая история. Не успел я задуматься о том, как потратить и тратить ли вообще ов, как ко мне подбежал Микола. — старста там к воротам опять переговорщики подъехали! — выпалил он, сбиваясь с дыхания. — Опять? — я устало вздохнул. — Ну что ж, пойдем послушаем, чего им еще от нас надо. Наверное, Душан решил, что после ночки веселья мы подобрели и готовы сдаться. — Я направился к воротам. Там уже собралась небольшая толпа. Степа, Добрыня, старейшины — все тут, лица у всех хмурые. «Ну что?» — обратился я к Степе. «Готов к переговорам?» «А то!» — Степан ухмыльнулся, сплюнув на землю. «Только вот, боюсь, опять ничего путного не скажут». «Это мы еще посмотрим», — покачал я головой. Я уставился на гостей. На этот раз переговорщиков было двое, оба в кольчугах, с мечами на боку. Лица не предвещали ничего хорошего. «Ну и чего вам на этот раз?» — я скрестил руки на груди. «Боярин Душан требует, чтобы ты, Антон, сдался и отдал Березовку!» — начал один из переговорщиков. «Иначе, как только взойдет солнце, мы захватим село!» «А если не сдамся?» «Тогда не обессудь», — пожал плечами второй. Боярин сказал, что пощады не будет никому. «Передай своему боярину, чтобы катился отсюда подальше». «Ты пожалеешь об этом», — процедил первый переговорщик. «Очень пожалеешь. Убирайтесь и передайте душану, что он зря затеял эту игру». Переговорщики, бросив на меня злобные взгляды, развернули коней и поскакали прочь. Я проводил их взглядом. Похоже, шутки кончились. Начинается настоящая война. Ну что? Обратился я к своим. Похоже, нас ждет веселый денек. Да уж! хмыкнул Добрыня. Не соскучишься, добавил Степа. Главное не раскисать, подбодрил я их. «Прорвемся!» Я оглядел всех еще раз. Не позавидуешь нам. Уставшие и сонные. «Значит так», — скомандовал я, стараясь, чтобы все расслышали. «Сейчас наша главная задача — не дать им прорваться через ворота. Добрыня, ты командуешь людьми на стене. Степа, на тебе ополчение. Распредели людей, чтобы везде был отпор». — Будет сделано, староста! — кивнул Степан. — Ясно, — коротко ответил Добрыня, оглядывая своих бойцов. — И не забывайте про загон! — крикнул я им вслед. — Пусть эта западня станет для них местом, где они встретятся со своими богами! Сам я остался на стене над воротами. Отсюда, как на ладони, видно все поле боя. Вон уже и войско душана показалось. Идут гады, уверенно так. Будто на прогулку вышли. Ну ничего, сейчас мы им устроим теплый прием. У меня было всего четыре охотника, которые умели обращаться с луком. Я их поставил на башни. Наши лучники работали слаженно, не давая врагу передышки. Конечно, много стрел летело мимо, но некоторые все же находили свои цели. Вон один из воинов Душана схватился за плечо, другой повалился на землю. «Копья готовь!» — крикнул я, видя, что враги подходят все ближе. Дружинники, стоявшие по обе стороны от меня, подняли копья, готовясь к бою. Ополченцы тоже не отставали, вооружившись кто чем — топорами, вилами, дубинами. «Давайте, мужики!» — подбодрил я их. Тем временем передовые отряды врага уже достигли ворот, и тут началось самое интересное. Мы заранее оставили ворота открытыми. А чего мелочиться? Пусть заходят в западню. А ворота не надо ломать. Пригодятся в хозяйстве. Их таран остался без работы. Враги, не веря своему счастью, ворвались в загон. Те, кто шел впереди, с воплями проваливались в волчьи ямы, натыкались на скрытые колья. Остальные, пытаясь их обойти, сбивались в кучу, создавая давку. «Молодцы — Молодцы! — не сдержал я торжествующего крика. — Работает наша ловушка! — Дави их, ребята! — раздался рядом голос Добрыни. — Не дайте им опомниться! Сверху на врагов посыпался град камней. Ополченцы, не жалея сил, швыряли булыжники, целясь в головы и плечи. Несколько вражеских воинов повалились на землю, оглушенные ударами. Но, несмотря на потери, враги продолжали упорно рваться вперед. Те, кому удалось миновать ловушки, с яростью набросились на стенки загона. Сообразили использовать таран. Я об этом не подумал. — Держите стену! — заорал я. — Не дайте им прорваться! Сам я, схватив копье, начал с силой тыкать им вниз. Целись в тех, кто пытался подлезть под хлипкую стенку загона. Рядом со мной сражались Степа и Добрыня. Бой кипел нешуточный. Враги, как бешеные псы, лезли на стены, осыпая нас градом ударов. Мы отбивались, не давая им подняться. То тут, то там раздавались крики боли. Вдруг я заметил, как один из врагов, ловко вскарабкавшись по стене, Уже занес топор над головой Стёпы. Степа! заорал я, бросаясь к нему на помощь. Но Добрыня опередил меня. Одним молниеносным движением он выбил топор из рук врага, а затем, с силой ударив его кулаком в лицо, сбросил вниз. «Спасибо!» — выдохнул Степка, перехватывая копье поудобнее. «С тебя медовуха!» — буркнул Добрыня, снова вступая в бой. Я с удивлением посмотрел на него. Не ожидал я от него такой прыти. Думал, он только и ждет момента, чтобы воткнуть мне нож в спину, а он вон грудью за село встал. Бой продолжался. Враги, озверев от потерь, с удвоенной силой навалились на наше укрепление. Мы намеренно брали на прицел тех, кто прикасался к тарану. Поэтому враги начали отступать. Неужели мы победили? Но радость была недолгой. Из-за спин отступающих воинов вышла новая волна. Свежие силы, готовые ринуться в бой. Вот значит как. Пока первая волна нас изматывала, вторая пришла на смену. — Хитро, ничего не скажешь. «Готовьтесь — Готовьтесь! — крикнул я. — Сейчас будет вторая волна, еще жарче первой! И снова завертелась кровавая карусель. Снова свистят стрелы, стучат топоры, ломаются копья, снова крики, стоны, лязг, железа. Вторая свежая волна врагов с ревом бросилась на наши ряды. Я, находясь на стене над воротами, старался координировать оборону, одновременно отбиваясь от наседавших врагов. Вот один из них, ловко миновав выставленное мной копье, замахнулся топором. Я резко пригнулся, уходя от удара, и, развернувшись, кнул древком копья ему в колени. Кажется, раздробил коленную чашечку. Враг пошатнулся, и я, не теряя времени, нанес ему мощный тычок в грудь, сбрасывая со стены. Краем глаза заметил, что на Добрыне наседают сразу двое. Я бросился к нему, сбив одного из нападавших ударом ноги в спину. Второй, воспользовавшись моментом, занес меч для удара, но я, извернувшись перехватил его руку и вывернул оружие, заставив противника вскрикнуть от боли. Довершив начатое, я добил его ударом кулака в висок. — Спасибо, староста! — крикнул Добрыня, не прекращая отбиваться от наседающих врагов. — С тебя, медовуха! — бросил я, снова вступая в бой. Добрыня захохотал, прыгая на очередного врага. Снизу из загона доносились крики и вопли. Ловушки продолжали исправно работать, собирая свою кровавую жатву. Но и врагов там оставалось еще много. Один из них, огромный детина с секирой, прорубался, круша все на своем пути. Если его не остановить, то сможет наделать много бед. «Сюда!» — крикнул я дружинникам, указывая на детину. «Надо остановить его!» Сам я, перегнувшись через стену, метнул копье, цели сверзили в голову, но тот, заметив опасность, увернулся, и копье лишь оцарапало ему плечо. Взревев от ярости бугай с удвоенной силой, принялся крушить загон. В этот момент у меня сломалось копье. Я отбросил обломок в сторону, выругавшись. Нужно было срочно что-то делать. Взгляд упал на лежащий рядом камень. Увесистый булыжник, который, видимо, кто-то из ополченцев, не успел метнуть в нападавших. Схватив его, я изо всех сил швырнул в детину. Камень угодил точно в цель, попав врагу в затылок. Бугай пошатнулся и осел на землю, а затем и вовсе завалился, роняя секиру. О как! Получилось? — Да! — не сдержал я торжествующего крика. Но расслабляться было рано. Я схватил топор, выпавший из рук валявшегося у ног убитого врага. Враги продолжали наседать, пытаясь прорваться. Я дрался, будто в каком-то забытии. Не чувствуя ни боли, ни усталости, Вход шло все — кулаки, ноги, зубы. Главное — выжить, не дать врагу пройти. Меня даже уронили в сутолке, А это было плохо, затопчут. Поднявшись на ноги, я огляделся. Бой кипел повсюду. Краем глаза я заметил, как Степа метким броском копья свалил вражеского воеводу. Ну а кто еще мог это быть? С богато украшенной кожаной броней и целым мечом. Это вызвало замешательство в рядах врагов. «Бей их!» — заорал я, чувствуя, что переломный момент близок. Собрав остатки сил, я снова бросился в гущу боя, увлекая за собой остальных. Яростный бой продолжался. Казалось, ему не будет конца. Но постепенно, шаг за шагом, мы начали теснить врага. Уже не так яростно они рвались вперед, уже не так уверенно держались на ногах. И вот, наконец, дрогнули вражеские ряды. Сначала неуверенно, а потом все быстрее и быстрее. Враги начали отступать, бросая оружие и раненых. — А Нам-то что? Они в загоне, мы сверху идеальные мишени. Гоним их! ликующе закричал Степан. Не дайте ему уйти! Это он, конечно, погорячился. Стоять! рявкнул я. Бейте отсюда копьями, камнями. Пока я останавливал рвущихся на врагов селян, противник решил сбежать, и это правильно. Я еле смог остановить своих от глупости. В горячке боя чуть не ломанулись из укрытий. Нужно будет со Степкой поговорить на эту тему. Мы смотрели на отступающего врага, пока он не скрылся из виду. Бой был окончен, я посмотрел за стену. Третьей волны не будет. В лагере врага оживления. Хорошенько мы им вломили. Ха, им нужно осознать все это. Не ожидал, Душан? Я тяжело дышал, опираясь на топор. Тело ныло от усталости, в глазах темнело, но я был счастлив. Мы победили. Мы отстояли Березовку. Устояли. Ко мне подошел Добрыня. Лицо его было в крови и саже, но глаза горели торжеством. Не зря старались. Да, я вытер пот со лба. Не зря. Я оглядел поле боя. Всюду лежали тела убитых и раненых. Наш загон был заполнен телами врагов, попавших в ловушки. Зрелище было не из приятных, но это была цена нашей победы. — Надо помочь раненым, — сказал я, приходя в себя. — И сжечь погибших. — Верно, — кивнул Добрыня. — Сейчас все организуем. Мы спустились со стены... Нужно было собрать раненых как своих, так и вражеских, и оказать им помощь. Погибших нужно было отправить за грань со всеми почестями. Работа предстояла большая, но мы справились. К вечеру все было более менее улажено. Раненых разместили в избах, погибших сожгли. Я сидел на крыльце дома старейшин, устало глядя на заходящее солнце. День был тяжелый. Ну что, староста? Ко мне подошел Добрыня. — Будем праздновать победу.